Глава восьмая Иногда Волк Ларсон кажется мне сумасшедшим Или по меньшей мере полусумасшедшим Так дикие его капризы и причуды Иногда же я готов признать его за великого человека За гения, какого никогда еще не было А в конце концов я убежден, что он совершенный образец первобытного человека Родившегося с опозданием на тысячи лет Ходячий анахронизм в наш вектор жества цивилизаций. Он, несомненно, ярый индивидуалист. И еще больше. Он очень одинок. Между ним и всеми остальными на шхуне нет ничего общего. Невероятная физическая сила и большой ум отделяют его от других. Все, даже охотники, для него точно дети. И он обращается с ними, как с детьми. Спускаясь до их уровня, он играет с ними, как с щенками, а иногда он изучает и пытает их жестокими руками вивисектора, роясь в их умственных процессах и исследуя их души, как бы для того, чтобы понять, из какого материала они сделаны. Вивисекция. Производство опытов над живыми животными, например, рассечение, прививка болезней кроликам, И так далее. Не раз я был свидетелем, как он за столом оскорблял то одного охотника, то другого, смотря на них холодным, пристальным взором. Он с таким любопытством следил за их поступками, ответами или гневом, что мне, наблюдавшему эти сцены в качестве постоянного зрителя и понимавшему Ларсена, становилось почти смешно. Его припадки ярости, по моему убеждению, были притворны, По-видимому, они служили ему для экспериментов, а главным образом были той манерой обращения со своей командой, которую он считал необходимой для себя. За исключением случая с умершим штурманом, я ни одного раза не видел его по-настоящему разгневанным, да признаться и не хотел бы видеть, как вся его сила вырвется наружу в подлинной ярости». Что касается его причуд, я расскажу о том, что приключилось с Томасом Магриджем, и, кстати, покончу с тем случаем, о котором уже дважды упоминал мимоходом. Как-то раз после обеда, подававшегося обыкновенно в 12 часов, когда я закончил уборку каюты, Волк Ларсон и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у повара и был свой закоулок при каюте, но он не осмеливался бывать или даже показываться в самой каюте и только иной раз проскальзывал через нее как робкое привидение. «Итак, значит, ты умеешь играть в неп? обратился к нему волк Ларсон веселым голосом. «Разумеется, как англичанин ты должен знать эту игру. Я сам научился этой игре на английских кораблях. Томас МакГридж глупо сиял, радуясь, что капитан разговаривает с ним по-итальянски. Его ужимки и мучительные усилия походить на воспитанного джентльмена были бы глубоко противны, не будь они так забавны. Он совершенно не замечал моего присутствия, а, может быть, не был уже и способен разглядеть меня. Его светлые бесцветные глаза мерцали, подернутые влагой, как томное летнее море. и моего воображения не хватало представить себе, какие блаженные видения таились за ними. Они уселись за стол. «Достаньте карты, сутулый», — приказал Волк Ларсон. «Принесите сигары и виски. Вы найдете все у меня в каюте в ящике». Я вернулся как раз в тот момент, когда Магридж прозрачно намекал, что с его рождением связана тайна, что он... «Сын джентльмена, который не мог оставить семью или что-то в этом роде». Он упомянул далее, что его нарочно удалили из Англии, хорошо заплатив ему за отъезд. Я поставил рюмки для вина, но волк Ларсон нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на две трети неразбавленным виски, Напиток джентльменов, как выразился Томас МакГридж, и, чокнувшись в честь знаменитой игры Неп, партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты. Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, Шулерничал ли Волк Ларсен, он был способен и на это, но, во всяком случае, он все время выигрывал. Повар несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов за раз. Наконец он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты. Да, у меня есть деньги, есть деньги, говорю вам, я сын джентльмена. Волк Ларсон не пьянел, хотя пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника. В конце концов, повар, громко приговаривая, что он может проигрывать как джентльмен, поставил на карту последние деньги и проиграл. После этого он опустил голову на руки и зарыдал. Волк Ларсон с любопытством посмотрел на него, как будто собираясь исследовать и анализировать его. Потом передумал, увидев, что и исследовать-то здесь нечего. «Сутулый», — вежливо сказал он, — «пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он не совсем хорошо себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды», — прибавил он в полголоса. «Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам». Мистер Магридж все еще сонно бормотал, что он сын джентльмена. Но спускаясь по трапу, я услышал, как он закричал благим матом от первого ведра воды. Волк Ларсон подсчитывал свой выигрыш. Сто восемьдесят пять долларов, сказал он громко. Я так и думал. Этот нищий явился сюда без гроша в кармане. И то, что вы выиграли, сэр, смело сказал я. принадлежит мне. Он удостоил меня насмешливой улыбки. Сутулый. Я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать принадлежало мне, а не принадлежит. Этот вопрос не грамматики, а этики. Ответил я. Прошло около минуты, прежде чем он заговорил. Этика. Учение о нравственности «Знаете, Сутулый?» — начал он медленно и серьезно, с еле уловимой грустью в голосе. И «Я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». «Мы с вами здесь — единственные люди, знающие его значение». Когда-то, — продолжал он после новой паузы, Я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык. Что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Сегодня я в первый раз услышал это слово. Но все это, между прочим, вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов. «Я понимаю», — сказал я. «Факт тот, что деньги у вас». Его лицо прояснилось. Казалось, он был доволен моей проницательностью. «Но вы удаляетесь от сущности вопроса, которая относится к праву», — продолжал я. Но, пренебрежительно искривил он губы, «я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие». «А вы?» — спросил я. «Совершенно не верите?» «Нисколько». Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым плохо. Или еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно, и отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь. Обладать вот этими деньгами приятно. Так как я могу ими владеть, то я буду неправ к себе и живущей во мне жизни, если отдам их вам и лишу себя удовольствия пользоваться ими. «Но вы несправедливы по отношению ко мне, удерживая их», — возразил я. «Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда неправ, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть неправы друг к другу две молекулы дрожжей, стараясь поглотить одна другую. В них заложена потребность поглощать... и вложен инстинкт не давать себе проглатывать. Нарушая предписанное, они грешат. Они не правы. «Так значит, вы не верите в альтруизм?» — спросил я. Альтруизм. Поведение, бескорыстно направленное на пользу другим людям, в противоположность эгоизму. Понятие очень неопределенное, так как моралисты — исходящие из понятия альтруизма, не принимали во внимание классового момента в развитии социальных симпатий человека. В неклассовых же отношений социальные симпатии являются понятием неопределенным, расплывчатым. Слово это, видимо, было знакомо ему, хотя он погрузился в размышления. «Позвольте», — сказал он, — «это что-то относительно содействия другому». «Содружество, не так ли? Что-то вроде кооперации?» «Ну, в некотором смысле, пожалуй, есть связь», ответил я, не удивившись пробелом в его словаре. «Ведь он расширял его так же, как и свои знания путем чтения и самообразования. Никто не руководил его занятиями. Он много думал, но ни с кем не разговаривал. Альтруистическим поступком мы называем такой поступок, который совершается для блага других». Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах. Такой акт мы называем эгоистическим. Он кивнул. «Да», — сказал он, — «я теперь припоминаю. Я читал что-то у Спенсера». «У Спенсера?» — воскликнул я. «Вы читали Спенсера?» «Немного», — признался он. «Я понял кое-что в основных началах, Но на его биологию у меня не хватило ветра для парусов. В психологии я много дней напрасно бился при мертвом штиле. Никак не мог понять, к чему он вел. Я объяснил это своей умственной несостоятельностью, но потом решил, что это происходило от моей неподготовленности. Не было правильного подхода. Только я до да Спенсер знаем, как я мучился. Но из данных этики я кое-что выудил. Там я встретился и с альтруизмом. И припоминаю теперь, как этот термин применялся. Что мог извлечь из этики Спенсера такой человек, как Ларсон? Я достаточно помнил Спенсера и знал, что он считал альтруизм обязательным для высшего идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен пропустил мимо ушей учение великого философа, откинув все, что было чуждо, и выбрав лишь то, что соответствовало его собственным нуждам и желаниям. «А еще что вы у него нашли?» — спросил я. Его брови слегка сдвинулись от усилия выразить те мысли, для которых он никогда раньше не находил слов. Я почувствовал волнение. Я заглядывал в его душу так же, как он обычно заглядывал в души других. Я вступал на девственную почву. Странная, чрезвычайно странная область развертывалась передо мной. «Если сказать кратко, — начал он, — Спенсер рассуждает так. Во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом морали добро. Затем он должен работать на пользу своих детей». и, в-третьих, приносить пользу своей расе. «А высшее, самое прекрасное и правильное поведение», — добавил я, «когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе». «На этом я не настаивал бы», — ответил он. «Не вижу ни необходимости, ни здравого смысла. Я отбрасываю расу и детей». я ничем бы для них не пожертвовал. Это все ерунда и сентиментальность, по крайней мере для того, кто не верит в вечную жизнь. Будь бессмертие, альтруизм я считал бы выгодной сделкой. Я поднял бы свою душу до невероятных высот, но не видя ничего вечного, кроме смерти, И получив на краткий срок то брожение дрожжей, которое называют жизнью, я чувствую, что было бы совершенно безнравственно подвергать себя жертвам. Каждая жертва, лишающая меня лишнего биения жизни, глупость. И не только глупость, но и несправедливость к самому себе, следовательно, злое дело. Я не должен терять ни одного глотка, ни одного движения, если желаю использовать, возможно, лучше свое брожение. и вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле. Значит, вы индивидуалист и материалист, а следовательно, гедонист. Гедонизм. Наслаждение жизнью. Громкие слова, — улыбнулся он. Кстати. что такое гедонист он одобрительно кивнул выслушав мои объяснения и кроме того продолжал я вы значит такой человек которому даже в мелочах нельзя доверять если к ним примешивается эгоистический интерес наконец то вы начинаете понимать воскликнул он весело вы человек совершенно лишенный того что люди называют моралью вот именно «Человек, которого нужно всегда бояться?» «Совершенно верно. Так как боятся обыкновенно змеи, тигра или акулы...» «Теперь вы знаете меня», — сказал он. «И знаете таким, каким вообще меня знают. Меня и называют волком». «Вы чудовище?» — смело добавил я. «Колебан?» ссылающийся на Сетибаса и действующий по своей прихоти и капризу. «Калибан» — чудовище в образе человека, выведенное в трагедии Шекспира «Буря» и в поэме английского поэта Роберта Браунинга, где «Калибан» противопоставлен светлому духу Сетибасу. Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, я догадался, что он не читал поэмы про «Калибана». «Я как раз читаю теперь Браунинга», — признался он. «Это чтение довольно трудно для меня. Прочел я маловато, а уже запутался». Чтобы не утомлять читателя, скажу только, что я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел ему вслух Калибана. Он был в восторге. Примитивное мышление и упрощенное отношение к вещам были вполне понятны ему. Он неоднократно прерывал меня своими комментариями и критикой. Когда я закончил, он заставил меня прочесть поэму во второй, а затем и в третий раз. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямотой первобытного ума. В самой простоте его доказательств была сила. И его материализм был несравненно убедительнее, чем хитросплетенный материализм моего друга Чарльза Феррассета. Не то чтобы я закоренелый или, по выражению Феррассета, придорожный идеалист, мог поддаться убеждениям Волка Ларсена, но несомненно, что он нападал на последние твердыни моих верований с силой, которая возбуждала уважение, как бы ни были взгляды его чужды моим. Время шло, пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться, и когда Магридж с хмурым злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности. Но Ларсон крикнул ему. «Повар, тебе придется похлопотать сегодня. Сутулый занят, обойдись без него». И опять произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, в то время как Томас Магридж нам прислуживал, и потом мыл посуду. Новый каприз, колебановская прихоть Волка Ларсона, прихоть, от которой я предвидел много неприятностей. А пока мы говорили и говорили, раздражая охотников, которые не понимали ни единого слова.